Жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Гарри со своего места видел, как дергается щека у профессора МакГоннегал. Снег выглядел так, словно его только что заставили выпить полный стакан Коста-Роста. «С днем святого Валентина!» — возгласил Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех» а их сорок шесть человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз, но это еще не все. Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы, у каждого в руке была арфа, а за спиной золотые крылышки». — Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев! — лучезарно улыбался Локонс. — Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается, я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снега, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламеняющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея. Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях. Взгляд Снега говорил, что он силой вольет стакан яда в глотку первого, кто обратится к нему за любовным напитком. «Гермиона, скажи, ведь тебя нет среди этих сорока шести?» — взмолился Рон по дороге на первый урок. Но Гермиона вдруг увлеклась поисками расписания в своем портфеле и ничего не ответила. На протяжении всего дня гномы с валентинками бесцеремонно сновали из класса в класс к вящему раздражению преподавателей, После обеда у дверей кабинета заклинаний один из них, особенно уродливый, поймал Гарри. — Эй ты, гай потай проскрипел он, расталкивая учеников. Гарри бросила в жар. Еще этого не хватало — получить Валентинку в присутствии мелюзги, среди которой была и Джинни. Он попытался улизнуть, не тут-то было. Гном метнулся ему наперерез, колотя по ногам, кого ни попадя, настиг его и крепко схватил за сумку. «Тебе музыкальное послание, Гайи Поттей!» «Самолично!» — объявил гном, неумолимо забрянчав арфой. «Только не здесь!» — вырвался Гарри. «Стой, Смина!» — хрюкнул гном, дернув его к себе. «Отпусти меня!» Разозлился Гарри, рванул сумку, раздался хлопок, похожий на выстрел. Сумка лопнула, из нее посыпались книги, волшебная палочка, перо и пергамент. Последним упал пузырек с чернилами и, конечно, разбился. Гарри бросился подбирать рассыпанные вещи, скорее, пока гном не начал петь. «Что здесь происходит?» — насмешливо проговорил Малфой, манерно растягивая слова. Гарри стал лихорадочно заталкивать вещи в разодранную сумку, только бы Малфой не услышал невесть, откуда свалившуюся на него Валентинку. «Из-за чего шум?» — раздался еще один знакомый голос. «Это подоспел Перси Уизли. Еще напасть». И Гарри решил бросить все и дать деру. Но гном обхватил руками его колени и повалил на пол. «Ну вот», — сказал он, усевшись ему на лодыжки. — «теперь слушай». Его глаза хоть видят слабо, но зеленей, чем чадея жаба, а волосы его чайней тоски. Чайнея классной грифельной доски, О, божество, хочу, чтоб сейца мне отдал Геой, что с темным Лойдом совладал. Гарри был готов отдать все золото Гринготца, лишь бы провалиться сквозь землю. Самое лучшее теперь посмеяться вместе со всеми. Пытаясь улыбаться, он поднялся на ноги, которые совсем онемели под тяжестью гнома, Некоторые первокурсники рыдали от смеха, а Перси пытался навести порядок. — Расходитесь, расходитесь! Звонок был пять минут назад, — говорил он, подталкивая к дверям класса самых юных учеников. — К тебе это тоже относится, Малфой! Оглянувшись, Гарри увидел, что Малфой наклонился, что-то поднял и с ухмылкой продемонстрировал трофей,